Глава 62. Жирного, обрывшего императора голым везли в клетке по улице города Парадис, у теплого моря курортной планеты Клептика. Клетку на телеге тянули два настоящих черных вала, очевидно, привезенных специально с самой земли. Вокруг бегали мальчишки и девчонки, и один из них все время кричал. «Посмотрите, посмотрите, у него три какашки между ног болтаются!» Народ хохотал и называл парнишку провицем. Солнце припекало, из жирного тела саргона стекали широкие ручьи пота, оставляя на нем соленые разводы. «Гера, это не демократия, это садизм», — произнес я, когда мы втроем проходили мимо. Третий была Корра. «Разве за это мы боролись?» Герра ничего не ответила, только усмехнулась и отвернула лицо в сторону от проезжавшей клетки, из которой за километр несло испражнениями. «А я за это!» — Кора гордо вздернула носик. «Пусть во всей полноте почувствуют жизнь людей, которых он безжалостно калечил, отдавал на забаву в имперскую псарню. Я за это!» «С кем я живу?» Я словно в ужасе отпрянул в сторону. «Ты живешь с нами?» Возопили они в один голос и, подхватив под руки, потащили меня в сторону от этого ужаса и этой вони в прекрасную виллу на самом берегу моря счастья. «На этом точно пора заканчивать». Дальше там только сексуальные оргии втроем на всю ночь, вино, купание и отдых голышом на пляже. Одно маленькое отступление: фотография, на которой я впервые увидел Корру, загоревшую в каплях морской воды, сверкающей в лучах солнца, была сделана именно здесь. С нее начался мой путь по нитям сети. Все мои приключения, любовные похождения и прочие вселенские невзгоды и радости. На ней он, собственно, и закончился.